Фёдорович свернул в ряд с консервами. Провёл лучом фонарика по разноцветным баночкам: каша, различные тушёнка, фасоль, зелёный горошек, кукуруза, икра кабачковая и баклажанная, фаршированный перец, несколько метров рыбного наименования. Затем пошли маринованные овощи: томаты и огурцы, различные грибы, и заканчивался ряд маленькими стеклянками с джемом. Бывший сантехник вернулся и взял продолговатую банку с маринованными опятами. Положил фонарик на полку, чтобы тот светил вбок. С хлопком открылась крышка, эхо несколько раз повторило этот звук. Фёдорович нырнул пальцами в банку. Первый гриб поймать получилось без проблем, но когда нёс его к рту, тот выскользнул и ускакал по полу во тьму. Старик достал следующий, но и тот попытался выскользнуть. Фёдорович успел засунуть его в рот. Вкус так себе, словно резина, вымоченная в уксусе и специях. Донёсся оклик Бориса, но он не разобрал слов из-за метнувшегося от стены к тени эха. Сантехник съел для пробы ещё два гриба, но их вкус оказался таким же. Поставил банку на место, осветил ценник. Вообще скотинили, прошептал он. Повернувшись, сделал несколько шагов в сторону центрального прохода чтобы по нему добраться к ряду одежды. В этот миг и столкнулся я со взглядом диким. Молодой мужчина, скорее даже парень, сидел широко раставив колени и уперев ладони в пол, словно лягушка-переросток. Любому человеку такая поза показалась бы, мягко говоря, неудобной, но парень с жиденькой порослью на лице пялился жабьими глазами на человека. Мнежиданного и тихого гостя мне было видно с центрального прохода. На правом плече Дикого старик заметил татуировку в виде дракона. Дикий сощурился, когда Фёдорович направил ему фонарик в лицо. "Твою мать!" прошептал бывший сантехник. "Ты здесь откуда вообще взялся?" В ответ парень тихо зашипел, словно искусственный жёлтый свет жёг его кожу. Фёдорович остановился, не зная, что теперь делать: звать на помощь, чтобы братья снова потешились над ним, исключено, попытаться обойти Ряд с консервами хоть и достаточно широк, чтобы переспокойно разменуться двум людям, но в данной ситуации человек здесь один. Бывшему сантехнику не хотелось проходить мимо Дикого. Очнувшись, он насмотрелся на этих созданий. Тогда их было полным-полно на улицах столицы. И если бы не бандит, то выжить бы не получилось. Попытаться обойти его по соседнему ряду? Федоровичу показалось, что именно этого от него и ждут. Оттеснить подальше от остальных и тихонечко разорвать на клочки. Поначалу на улицах Москвы было полно сумасшедших людей, которые голышом носились по городу и поедали всё, что можно есть. Фёдорович смотрел на них и не понимал, что произошло. Как и любой очнувшийся после комы, он подумал, что сошёл с ума или умер или спит. Попервои дикие не нападали, еды было достаточно. Но с каждым днём людей на улицах столицы становилось всё меньше и меньше. Они уходили в леса, где пища намного больше. В городе оставались лишь самые дурные. Скорее они поняли, что питаться могут лишь друг дружкой. Вот тогда-то Фёдоручу и повезло встретить бывшего спецназовца. Шёл сантехник, топнул словно на собаку. Дикий чуть попятился, но общего положения вещей это не изменило. Шёл, говорю, Ещё раз топнул Фёдорович. На этот раз дикий не сдвинулся с места, наоборот, чуть пригнул голову, щурился, пытался рассмотреть потенциальную пищу. Видимо, его останавливал лишь свет, бивший в лицо. Он не видел жертв. Бывший сантехник понимал, что звать братьев придётся. В такие моменты остро осознаёшь, что унижение ничто, главное сохранить жизнь. Однако Федорович вместо того, чтобы крикнуть, схватил подвернувшуюся банку с маринованными грибами и запустил в дикого. Парень чуть подался в бок, и содержимое банки, громко чпокнув, расползлось по ряду. Горлышко-скрепко завинченной крышкой отлетело в центральный проход. Запахло маринадом. Дикий глухо зарычал. Федорович схватил еще одну банку и запустил. Попал ему в колено. Маринованные грибы разлетелись по округе. Маринад забрызгал Дикого. Парень отскочил к центральному проходу, попытался занять ту же лягушачью позу, но коротко взгвизгнув, выпрямился во весь рост. Из рассечённого колена текла кровь. На бедре, почти у самого паха, виднелась ещё одна рана. Послышалось тяжёлое буханье армейских ботинок. Запрыгали лучи фонариков. На лице Дикого появилось смятение. Он уже собирался броситься на агрессора, Но теперь понимал, что сюда приближались его друзья. Федорович схватил еще банку и запустил. На этот раз ему подвернулись огурчики, которые любители выпить брали под водку, маленькие и хрустящие. Бросок вышел на редкость точным. Банка глухо врезалась в голову бывшего человека, отскочила, словно подпружиненная, и звонко хлопнулась о плитку пола. Маринад брызнул во все стороны. А огурцы остались лежать кучкой. Лишь один укатился под стеллаж. Дикий коротко охнул и завалился на спину, смачно приложившись к затылкам о кафельный пол. У Федора Чаушу самого заболела в задней части голова от этого удара. Он схватился за еще одну банку, но противник лежал без движения. В центральном ряду промелькнула фигура Жорика, он проскочил мимо, следовавший за ним Костик остановился. «Здесь!» – окликнул военного. Жора вернулся, фонарик он держал в зубах, обеими руками сжимая автомат. Косоглянул он на старика, затем подошёл к распростёртому дикому и пихнул его ногой. Шибане его, сказал старик. Нечего за спиной такую тварюку оставлять. Костик проверил соседние ряды, каждую секунду ожидая сухой треск выстрела, но того так и не последовало. Бывший редактор вернулся в Рязань с консервами. Жорик как раз поднялся. Автомат болтался на шее. Фёдорович как-то смущённо переминался с ноги на ногу. Убил наш военный хотел сказать обоссанец, но передумал. Герой этого зверя кнул носком ботинка под рёбра трупа. Костя промолчал. По полу растекалась кровь из пробитой головы Дикова. Она смешалась с рассыпом из банки маринадом от грибов и походила на раковую опухоль распускающие метастазы. Как дела? Данюш, и не громкий оклик Бориса, который остался с Тамарой и ребёнком. Всё нормально, ответил брат. Всё равно осторожнее, тут ещё кто-нибудь может быть. Да никого тут больше нет. Фёдорович не рискнул идти босиком через растёкшийся маринад, кровь и осколки. Я в одежду. Он вышел в соседний проход. И отправился в конец супермаркета. "Оттащи отсюда тело", сказал Жорик. "Отдел хороший, нам здесь многое понадобится". Костик посмотрел на военного, хотел предложить ему сделать это самому, да вовремя вспомнил, что в первобытных условиях всегда прав тот, у кого оружие.